Пролог Сгоревший Харпер Грейсон, как и все, много раз глядела на горящих людей по телевизору, но впервые увидела вспыхнувшего воочию на игровой площадке за школой. В Бостоне и в других районах Массачусетса школы уже позакрывались, но здесь, в Нью-Гэмпшире, еще работали. Инциденты случались, но не часто. Харпер слышала, что в охраняемом отделении больницы Конкорда, столицы штата, содержались полдюжины пациентов, а присматривали за ними медики в полном защитном снаряжении, и каждая медсестра была вооружена огнетушителем. Харпер прижимала холодный компресс к щеке первоклассника Рэймонда Блая, который получил по лицу бадминтонной ракеткой. Такое случалось пару раз каждую весну, когда тренер Кейлор расчехлял ракетки. И, конечно, он говорил детишкам, что надо перетерпеть, даже если они выпливали в ладошку собственные зубы. Очень бы хотелось однажды увидеть, как он получит ракеткой по яйцам, просто чтобы сказать ему «потерпи». Реймонд не плакал, когда пришел, но, взглянув на себя в зеркало, совершенно расклеился. Подбородок дрогнул, лицо перекосило горестная гримаса. Глаз пошел черным и лиловым и почти совсем заплыл. Харпер понимала, что отражение в зеркале для мальчика страшнее боли. Чтобы успокоить его, пришлось вскрыть тайник с конфетами. Этот тайник представлял собой потрепанную коробку для завтраков с нарисованной Мэри Поппинс. Там хранились несколько дюжин шоколадных батончиков. Еще в коробке лежали большая редиска и картофелина на случай крайней необходимости. Харпер заглянула в коробку, пока Реймонд прижимал компресс к щеке. «Хм», — сказала она, кажется, тут оставался еще один твикс, и сейчас он как раз пригодится. Это мне? спросил сдавленным голосом Реймонд. Тебе кое-что получше. У меня есть большая вкусная редиска, и если ты будешь очень хорошо себя вести, то получишь ее. А я съем твикс. Она показала ему содержимое коробки, чтобы он рассмотрел редиску. «Э, «Я не хочу редиску, а большую, сладкую, вкусную картофелину, сорт Золото Юкана. Э, «А давайте на руках поборемся за твикс, я даже отца могу побороть». Харпер просвистела три такта из моих любимых вещей, притворяясь, что раздумывает. Она любила насвистывать мелодии из киномюзиклов шестидесятых и втайне мечтала петь хором с синими сойками и дерзкими малиновками. «Не стоит тебе связываться со мной, Рэймонд Блай. Я в хорошей форме». Продолжая изображать задумчивость, она выглянула в окно и вот тогда-то и заметила мужчину на игровой площадке. Со своего места она хорошо видела дорожку, несколько сот футов бетона, кое-где расчерченную для игры в классике. Дальше тянулась отлично оборудованная игровая площадка. Качели, горки, скалолазная стена и ряд стальных труб, по которым дети стучали на игровые мелодии. Сама Харпер называла этот инструмент «ксилофон проклятых». Шел первый урок, и детей на площадке не было. Единственные полчаса в день, когда перед окном медкабинета не мельтешит стая кричащих, визжащих, хохочущих, дерущихся детей. он был один. Этот мужчина в мешковатой зеленой армейской куртке и свободных коричневых рабочих штанах. Лицо скрывало тень от козырька грязной бейсболки. Выйдя из угла здания, мужчина по диагонали пересек асфальтовую дорожку, словно не мог идти прямо. Сначала Харпер приняла его за пьяного. Потом заметила дым, вырывающийся из рукавов. Чистый белый дымок, тянулся от куртки, вился вокруг рук, полз из-под воротника в длинные каштановые волосы. Человек шагнул с края дорожки на землю. Сделав еще три шага, он уцепился за ступеньку лестницы, ведущей на конструкцию для лазания. Даже издали Харпер разглядела на тыльной стороне его ладони темную полоску, вроде татуировки с золотыми пятнышками. Точки блеснули, как пылинки в ослепительных солнечных лучах. Она читала в газетах отчеты о подобных случаях, но теперь не сразу сообразила, что именно она видит. Конфеты из коробки с Мэри Поппинс посыпались на пол. Харпер не слышала стук, с которым они падали, не понимала, что криво держит коробку, роняя крохотные батончики и поцелуйчики Херши. Рэймонд проводил взглядом картофелину, которая сочно стукнулась о пол. и откатился под шкафчик. Мужчина, шагавший пьяной походкой, начал заваливаться. Потом судорожно выгнул спину, голова запрокинулась, и пламя лизнуло рубашку на груди. Харпер успел увидеть худое перекошенное лицо, и голова превратилась в факел. Человек хлопнул по груди левой рукой, а правая все еще держалась за деревянную лестницу. Рука горела, обугливая сосну. Голова запрокидывалась все дальше, рот распахнулся в крике, но из него вырвался дым. Реймонд, заметив выражение лица Харпер, начал поворачиваться лицом к окну. Харпер, отпустив коробку, потянулась к мальчику. Взяв в одну руку холодный компресс, вторую она положила на затылок Реймонду, с силой отвернув его лицо от окна. «Не смотри, милый», — сказала она, — поразившись собственному спокойствию. «Что это было?» – спросил он. Харпер отпустила мальчика и потянулась к шнуру, чтобы закрыть жалюзи. Горящий человек на площадке уже стоял на коленях. Он опустил голову, как паломник в Мекке. Пламя охватило его, жирный дым от бесформенной массы поднимался в светлое, прохладное апрельское небо. С металлическим стуком упали жалюзи, закрыв всю сцену. Только в щели лихорадочно прорвались безумные вспышки золотого света.